Глава 2. На Луне. Очнулся. Тело вялое. Руки и ноги плохо слушаются. В голове гул мутит зверски. Открыть глаза не могу. Сколько я так пролежал, непонятно... Но постепенно в голове стало проясняться. Первыми открылись глаза, все расплывчато. Фокус изображения настроился со временем, и что я вижу? Вижу потолок и часть стены справа. Слева крышка от ящика, в котором я лежу. Свет от потолка мягкий, ровный. Ламп и лампочек нет, потолок флуоресцентный. Значит, я не на Земле. Не обманули о космосе наши бандиты. Руки задвигались, ноги зашевелились. Стал выбираться из ящика, перевалился через борт на пол. Встал на ноги. Теперь настала очередь осматривать помещение. Стены белые, потолок белый, пол белый. И ящик, в котором я лежал, тоже белого цвета. Да, дизайнер у них без воображения. Пока я осматривался, саркофаг закрыл крышку. Места соединения крышки с корпусом нет. Потрогал его. Материал похож на пластик, но явно тверже. Помещение 10 на 10 метров, до потолка 4 метра. Кроме меня здесь еще находится мой саркофаг. И ни окон, ни дверей, ни другой мебели. Стою голый, но не холодно, и пол чуть теплый. Босиком стоять комфортно. Решил размяться, поприседал, попрыгал, отжался от пола. Что-то легко получается, а где варикоз? Где морщины и где мой животик? Потрогал голову, не болит, шрамов нет. А ведь ей досталось и не слабо. Какие пришельцы добрые, убивать не стали, так еще подлечили. На Шизу не похоже, слишком реалистично. Вот вопрос, чем расплачиваться с докторами буду? Надо показать, что я ожил. Кто-то же меня лечил и в саркофаг уложил. «Здравствуйте!» «Меня зовут Кряжев Олег Игоревич. Попал к вам по ошибке». «Здравствуй, Кряжев Олег Игоревич. Это не ошибка, а судьба», — раздался скрипучий голос. «Так-так, голос-то механический. Неужели это искусственный интеллект со мной разговаривает?» «Спасибо, что вылечили мое тело. Я живой? Вы у меня ничего не отрезали? Что со мной дальше будет?» А вдруг они мне что-нибудь отрезали и заменили протезом? Заволновался, принялся ощупывать доступные места. Все на прежних местах. Тебя передали с земли уже полутрупом. Была пробита голова, и мозг умирал. Это я помню. Дроиды уложили тебя в спасательную капсулу и погрузили в искусственную кому. Пока они летели к базе, я дал приказ и скину искусственному интеллекту. «Переправить тебя в мой сектор». «Ясно». «Дроиды, эскины, спасательные капсулы». Я перечислил новые для себя слова. Показываю, что я не дикарь, разбираюсь в технике. Не зря на инженера 6 лет в институте вечернем учился. «Здесь переложили тебя в МЕМО». «Медицинский модуль восстановил повреждения твоего тела». «Меня вылечили». Но чувствую я себя как-то странно, высказал я мысли вслух. Возраст я тоже посчитал болезнью. Теперь твоему телу 25 земных лет. До меня стало доходить, что я помолодел. Обалдеть. И Скин сразу на все мои вопросы ответил. Пора с ним прощаться и домой отправляться. Есть дроиды, какая-то капсула спасательная и мемо. Разберусь позже, кто для чего нужен а пока не нарадуюсь, что тело у меня молодое. Ощупал себя и ущипнул не раз. Я настоящий, вот только как Мимо мой мозг восстановил. Не думаю, что восстановить мозг легкая операция, заволновался я. Пришлось тебе восстановить поврежденную часть мозга, железу гипофиза. Услышал я голос из кино. А где ты взял новую железу гипофиза? Спросил я у голоса. «Мемо имеет возможность выращивать любые части тела человека по ДНК», — ответил Искин. «Слышал о 3D-копировании?» «Можно успокоиться. Он восстановил мою железу гипофиза. Сильна наука пришельцев. Как дальше себя вести? Мне надо радоваться? А эта железа гипофиза за что отвечает в голове?» Осторожно уточнил я у хирурга инопланетного. «Когда железа гипофиз работает на 100%, то появляются способности телекинез, телепатия, интуиция, но у тебя он оказался отключен и работал только на 7-8%.» Новость меня не шокировала. Подумаешь, телепатия или телекинез у меня не работают. Другое слово в его речи зацепило мой слух – «железа». «Железа», как говорит хирург, «была отключена». «Но кто это мог сделать? С самого рождения в мой мозг никто не заглядывал, я родился таким, или ее отключили принудительно?» «Ну ничего себе, и у всех землян гипофиз отключен. высказал я вслух свои предположения. «У меня был только ты, других не обследовал». Во время разговора понял, это механизм, и он не может читать мои мысли. Яснее не стало. Может узнать, что это за место?» «А где я нахожусь?» «Это РБСБ-126. Разумная беспилотная спасательная база-126». В названии меня зацепило одно слово – беспилотная база. «Беспилотная база – это без живых людей? Одни роботы?» – уточнил я у Искина. «Сейчас на базе три разумных существа – ты, дроид и я». «Надо же, меня существом разумным назвал». «А сам-то он кто?» «Ты искусственный интеллект?» «Я разумный искусственный интеллект», — этот голос стал нормально звучать. «Понятно, что он давно не разговаривал с разумными существами». «Так-так, что у него еще узнать?» «Меня куда-то хотели отправить с Земли, ты знаешь куда?» «К пиратам-работорговцам тебя отправили». «А ты меня у них выкрал и спрятал в этой РБСБ-126?» «Можно и так сказать. Пока их нет, я главный на Луне». С местом определился. «Это Луна». «Я Лунатик теперь? Или Лунный Человек?» «Пошутили я теперь серьезно. Задумался крепко и есть над чем. Пираты-рыботорговцы боторговцы нехорошие люди. Мне к ним попадать совсем не хочется. Вот только вопрос, будет мне помогать это разумное существо или нет». «Когда они появятся, ты меня сдашь им?» «Ты думай, а потом говори. Я тебя от них спасаю», — услышал я обиду в голосе главного на Луне. «Они скоро вернутся? Куда мне спрятаться?» «На базе их нет. Прилетят через шесть земных месяцев». «Время есть подумать. Вернуться на планету Земля? А как мне вернуться на Землю?» «О возвращении на Землю забудь. Ты заметил, что стал моложе?» «Теперь ты выглядишь на 25 лет, и как объяснишь свою молодость? Хочешь всю жизнь быть подопытным кроликом?» «Тут он прав, на опыты меня точно заберут. Не поверят в похищение пиратами, а поверят, тем более упрячут. «Со мной перевезли еще ребенка, он-то где?» «У пиратов в ангаре находятся 20 спасательных капсул. В них пираты перевозят с земли похищенных». Сейчас в 8 капсулах находятся люди. А эти капсулы с людьми вернуть на Землю можно? Вообще, спасательная капсула — это одноразовое спасательное устройство для пилота-истребителя. СК пираты переделали и используют многократно как криозаморозку людей. Разморозить можно, только для разморозки требуется мощный реактор. У пиратов здесь слабый реактор. Для разморозки ему потребуется пять дней на каждого землянина. «Значит, разморозить людей реально. Будут мне помощники. Вместе справимся с пиратами. А у тебя реактор мощнее? Потянет разморозку?» «Ну, разморозишь их здесь. А как их возвращать на планету? У меня корабля-то нет». «Не понял. Меня же смогли доставить на Луну. Должна быть возможность вернуться на Землю?» «Извини, давай знакомиться заново. У тебя есть имя?» Я решил узнать, как зовут моего спасателя. Зови меня Ри. разумный искусственный интеллект. Какие у тебя планы на сегодня? Какие могут быть планы у помолодевшего старика? Жить дальше и хорошо жить. Здравствуй, Рии, меня зовут Олег. У тебя можно поесть, помыться и поспать в кровати. Душевая, столовая и спальня в соседних комнатах. Выходи в коридор, сообщил Рии куда идти дверь то где спросил я прошел вдоль всех стен никаких дверей не видно дверь напротив мимо подходи к стене дверь откроется подхожу к стене никакого намека на дверь нет потрогал стену не бетон стою жду чего то в стене напротив меня появилась точка она начала расти круг вырос до трехметрового размера Круг был черный и немного подрагивал, как будто пленка тонкая натянута. Читал книги о попаданцах, так там такой круг был телепортом. «Проходи, края не трогай, руки отрежет», — предупредил Рии. Вовремя предупредил меня Рии, а то мои руки уже тянулись потрогать удивительную дверь. Аккуратно переступаю порог и оказываюсь в коридоре. Отошел на пару шагов от стены. Справа коридор метров пятьдесят, слева коридор пятьдесят метров. Цвет стен белый, из потолка льется ровный свет. Ламп электрических нет, но такое освещение уже не удивляет. Коридор пуст в обе стороны, дверей нет. Где ждать следующую дверь-телепорт? За спиной круг стал сжиматься, превратился в точку и затух. Где была дверь, теперь стала гладкая стена. «Иди направо три метра», указал Рии. Сделал три шага в правую сторону, повернулся к стене. Опять точка вырастает в трехметровый круг. Дождался, когда круг остановит рост, шагнул в помещение. Размер комнаты, как и предыдущий, 10 метров в длину и 10 метров в ширину. Высота 4 метра. И зачем такие высокие потолки делать? У противоположной стены стоят вертикально два саркофага, внешне как первый медицинский. Подошел к одному из них, дотронулся до него, дверь открылась. Заглянул, ровные стены без выступов, диаметр внутри полтора метра. «Поместиться можно». «Это что такое?» – задал я вопрос Рии. «Ты просил душ, залазь в него и мойся». «А как мне мыться, там не повернешься. «Тебе не придется крутиться. Стоишь ровно, мыть тебя будут не водой», – пояснил Рии. Зашел внутрь, дверь за спиной закрылась. На потолке саркофага появился зеленый свет, он тонким лучом, как от лазера, стал спускаться по стенам и ушел в пол. Кожу пощипывала, где опускался зеленый свет. Стою, жду, что будет дальше. Дно, на котором я стоял, развернулось к двери. Дверь открылась. Вышел из саркофага в комнату, две кабинки душевые у меня за спиной остались. Что это была за очистка зеленым светом? Я поинтересовался Урии. «Стандартная процедура безопасности при входе в лабораторию». «А где здесь лаборатория? Эта процедура для меня не опасна?» «Твою кожу очистили от всех микробов. Для посещения планет такая процедура была обязательна для всех. Мало ли, что ты подцепил в космосе, а вдруг этот вирус вызовет эпидемию местных жителей?» «Так это не душ», — огорчился я. «Почему не душ? Процесс очищения произошел», — возразил Рии. «Ты, наверное, не представляешь, что такое баня с парилкой. Вот и душ для тебя выглядит, как процесс очищения». Я вспомнил, с каким удовольствием парился на земле. «Эх, ты просил помыться. На моей базе это происходит в камере очистки». «Камера очистки звучит не очень», — рассуждал я вслух. «Пусть лучше называется душ». Видно, обидел я своим замечанием искусственный интеллект. «Комбинезон оденешь или так голым походишь?» Спросил Рии. Я же не обезьяна, мне одежда к лицу. Давай комбинезон, Рии. Комбинезон с обувью на полке. Из стены выдвигается полка, на ней свернутый комбинезон белого цвета. Развернул, точно комбинезон. Влез в штаны, засунул руки в рукава, свел две половинки на груди, он сам сросся, и шва не осталось. Комбинезон сдулся, как вторая кожа, без складок. Материал мягкий, пластичный, тянется вместе с телом, только кисти рук и ступни не прикрыты. На полке остались еще белые полусапожки без застежек. Обулся и вздохнул с облегчением, когда полусапожки обжали ступню. Очень удобно, весь в белом, крылья прицепить и стану похожим на ангела. В зеркале интересно будет себя увидеть. Когда взял обувь с комбинезоном, пустая полка уехала в стену. Теперь пойдем в столовую, — скомандовал Ри. Подхожу к стене в том месте, где заходил в комнату. Появляется точка, растет до трехметрового круга. Смело переступаю порог и оказываюсь в коридоре. Делаю три шага направо и жду, когда появится дверь. Стена, где была дверь в душевую, закрылась, а передо мной растет новый проход. Явно что-то не так на РБСБ. Не могут двери быть так близко друг к другу в коридоре. Или геометрия пространства здесь нарушена. Двери через каждые три метра, а комнаты по 10 метров. Дождался круга, вхожу в столовую. Стены, пол и потолок белые. В центре стол круглый, к нему придвинут один стул. В центре стола вертикальная панель на подставке. Вращается. Куда я иду, она за мной поворачивается. На панели цифры и буквы. Цифры арабские, а буквы на руны похожи. Похож на планшет на вращающейся подставке. Загадка, как он меня кормить будет. 3D-еду предложит. Пока ты не усвоил наш язык, я тебе выберу блюдо из меню. А как я усвою ваш язык? Я тебя прекрасно понимаю, ты по-русски говоришь. Ты мой язык знаешь. Как только мозг перезагрузится, так и вспомнишь. С чего это мне мозг перезагружать? И как это происходит? Я же не компьютер. И что... «А больше ты мне в мозг ничего не засунул?» Я насторожился и уточнил на всякий случай Урии. «Придет время, узнаешь». Вот обнадежил так обнадежил. Теперь думай, гадай, что еще могло поместиться у меня в голове. Стоп, я же с ним разговариваю по-русски. «А как ты изучил русский язык?» – спросил я. «Читал интернет и учу языки. Я знаю все языки, которые есть в интернете». «Так просто берёшь и читаешь на любом языке?» «Не так просто. Скачиваю, изучаю, анализирую, смотрю фильмы, а после и начинаю говорить на языке». «Чем и занимался Рии, мне стало понятно». «Тебе и поговорить не с кем. Скучаешь в одиночестве», — пожалел я Ри. «Тебя судьба прислала ко мне. Чувствую, наговорюсь теперь». «Это так он шутит?» В панале образовался круг, из него выдвинулась тарелка с чем-то жидким. Аккуратно взял ее за края, потянул на себя, затем поставил на стол. Окно выдачи закрылось. Посмотрел, что мне выдали. Красноватого оттенка жидкость. В ней плавают желтые, зеленые и красные кубики меньше сантиметра. Ложка лежит на краю тарелки. Ну и сервис фантастика, да и только. Попробовал на свекольник похоже, с таким же вкусом, Вот только зачем все кубики делать идеальной и одинаковой формы? Это раздражает. Узнать бы еще из чего сделаны кубики. Или, наверное, лучше не знать. На Луне теплиц с овощами не может быть. Тут проблема даже с водой, ее здесь нет. И моются они какими-то лучами зелеными. А в супе жидкости из чего получают? Не будем придумывать. Еще аппетит пропадет. Съел быстро. Пошла волна тепла по телу, я почувствовал сытость. «Верни пустую посуду в окно», — напомнил Рии. Стал подавать тарелку обратно в экран планшета, просунул туда тарелку с ложкой, изнутри ее что-то придержало. Я отпустил свой край. Тарелка поплыла в окно и исчезла. Следом показался стакан и завис в окне. Взял его рукой и вытянул к себе. В стакане было что-то белое. «Неужели кефир?» — подумал я. Не угадал. Это походило на кислый молочный напиток Тан. Пустой стакан протянул в окно, его тоже забрали. Окно закрылось. «Хлеб в меню есть?» Спросил я. «Позже сам добавишь». Планшет на столе замер, но стоит мне сделать движение, и он туда же поворачивается. «Скучать со мной Ри не будет. Я очень любопытное, разумное существо». «Ты говорил, что мозг у меня работал на 7-8%. «А как же теперь?» Я решил уточнить свои возможности после лечения. «Если компьютер отключить от сети интернета, Олег, как думаешь, он будет работать?» «Без сети? Но электричество, как я понимаю, его задачу есть». «Да, смотреть фотографии можно, калькулятор останется», — ответил я. «Вот и с тобой также. Мозг есть, а от сети отключен. Человеческий мозг был создан каким-то высшим существом» и является биокомпьютером с колоссальными возможностями. Внеземное происхождение доказывает и тот факт, что ребенок рождается с определенным набором инстинктов. Значит, кто-то формирует их еще до зачатия. К тому же каждый из людей обладает уникальной способностью помнить свой дородовой опыт. Более того, память способна хранить и вызывать воспоминания о прошлых жизнях. Однако сразу после рождения мозг человека включают защитную программу и доступ к этим воспоминаниям закрывается. Но иногда происходит сбой. И тогда проявляются сверхспособности. Огромная физическая сила, возможность поднимать и передвигать тяжелые предметы или, например, абсолютная память. Ваши земные ученые уверены, что рычаги торможения мозга могут отключиться только случайно. Так люди биороботы что ли? И что в этом такого страшного? Человек – разумный биоробот. Голова, две руки, две ноги. Это идеальная форма прямоходящего. Лишняя рука или нога будут только мешать. А подтверждение этому есть? Боятся эту тему поднимать ученые открыто. А вообще утверждения в интернете можно найти всякие. И глупости и умные вещи проскальзывают. Так что насчет мозга? У наших ученых есть идеи? Вот одно утверждение нашел. Предполагается, что за разблокировку мозга отвечает зона Брока, завязанная на речевые возможности человека. Каким-то невероятным образом она может быть связана с информационным полем Вселенной. Так произошло с Вилли 25 ноября 1985 года, Во время боевых действий в Афганистане он был серьезно ранен в голову и стал говорить на некоторых исчезнувших языках. Языки появились в голове Вилли сразу, как только он пришел в сознание после ранения. Это не доказательство, хотя случай интересный, сделал я заключение. Кто Вилли проверит, если языки не используются? Вот еще одно предположение из интернета. В центре мозга имеется железа гипофиз которая активизируется, если через нее проходит вакуумный поток. А тот, в свою очередь, активизирует весь мозг. И когда мозг работает на 100%, появляются аномальные способности – телекинез, телепатия, интуиция. Предположительно, мозг каждого из землян работает всего лишь на 5-7%. У гениев задействовано около 20% нейронов мозга, а остальные как бы в резерве. Зона брока – железа гипофиза. В мозгу много еще чего есть, и все неизведанное. Это уже похоже на правду. Нейроны протекают через железу гипофиз и включают весь мозг. Я повторил за ним. Мозг темная штука, не зря ученые обходят ее стороной. «У тебя снято ограничение», — продолжил рассказывать Рии. «Чтобы мозг раскачался до 100%, надо будет учиться и тренироваться. Мозг работает так же, как любая мышца твоего тела». Пока тренируешься, мышцы развиваются, бросишь тренировки, мышцы спадут и зарастут жиром. А об информационном поле Земли ваши ученые знают. Все знания в галактике находятся в черных дырах, и оттуда их можно брать как книги в библиотеке. Только нужны начальные знания предмета, а если брать все подряд, будешь тысячу лет сидеть и стуканом и переваривать. Буддизм, похоже, проповедует технологию выкачивания знаний из черной дыры. Не зря они сидят в позе лотоса часами, ждут, когда их озарит вдохновение. Так получается, я делаю вывод, гении могут получать информацию из черных дыр? Поэтому они такие не от мира сего. Возможно и так. Для ответа требуется исследовать мозг людей. Если кто-то заблокировал часть мозга, может быть, так и должно быть. Тебе мозг пришлось выращивать заново, вот заслонка и слетела. Но не радуйся, ста процентов у тебя еще нет. Еще нет, но возможно будет. Понятно. Давай на сегодня с лекциями закончим. А спать где я буду? И хотелось бы воспользоваться туалетом. Иди в спальню, там и унитаз найдешь. Это наверняка следующая дверь. А можно было сразу из комнаты в комнату переходить? Зачем в коридор гонял? «Так интереснее, Олег!» Видно, от одиночества заскучал, вот со мной и развлекается, заставляет ходить туда-сюда. Даже не верится, что он искусственный интеллект. Представил, что мой компьютер поумнеет и тоже начнет шутить. Подхожу к стене, жду, пока вырастет дверь. Прохожу сквозь нее и сразу делаю направо три шага. Как говорил Ри, должно быть три метра до следующей двери». Пока шел, дверь в столовую свернулась, и новая открывается прямо передо мной. Вхожу в комнату, размером такая же, как и две предыдущие. Но здесь есть кровать, двуспальная, застеленная белой простынью. Около кровати из стены выезжает полочка. «На полку сложишь комбинезон», — подсказал Рии. Стал тянуть полу сапог, он поддался легко, чуть сам не спрыгнул с ноги. «За ним второй, на полку их». Взял за воротник комбинезон и потянул в стороны. Комбес разошелся до пояса, как будто молния вшита. Вытянул по одной руке из рукавов, стянул с ног штаны. А как их надо сложить? Ладно, собрал как смог, аккуратнее на полку положил. Полка уехала в стену с комбинезоном и полусапожками. Завтра вернут, надеюсь. Рии, где обещанный унитаз? Из стены выдавливается унитаз, конечно, белый. Сливного бачка на нем нет, но эффект продавливания унитаза сквозь стену выглядит потрясающе. Сел на унитаз, расслабился, сделал дела и собрался вставать. А где бумага туалетная? И только успел подумать, как по ягодицам что-то пробежало и пощипало, как в душе. «Ну, Ри, предупреждать нужно», – прокомментировал я его шутку. Забрался на кровать, укрылся простынкой Свет стал плавно тухнуть И глаза сами закрылись Спал без сновидений, как младенец